Альфред Лэммл мрачно рассматривал молодого Фледжби, который весь искрился радостью и говорил с Лемлом свысока, не переставая жевать хлеб с маслом. А вы, Лэммл, наверное, всегда были дамским угодником? Всегда. А вам это ничего не стоит, правда? Я имею честь нравиться прекрасному полу, сэр. И женились тоже удачно. Лэмл злобно ухмыльнулся и щелкнул себя пальцем по носу. Мой покойный родитель попал впросак с женитьбой. Но Джар... Как ее правильно? Джарджина или Джорджана? Джорджана. А я вчера все удивлялся, какое странное имя. По-моему, оно должно кончаться на Инна. Почему? Да потому что музыкальный инструмент, на котором играешь, конечно, если умеешь играть, называется окорина. А болезнь, которой болеют, конечно, когда заразятся, называется скарлатина. А с воздушного шара прыгаешь с парашюти. Нет, не то. Так вот, это Джорджета, то есть Джорджана. Вы хотели что-то сказать о Джорджиане? Да, я хотел сказать о Джорджиане, сэр. Что она как будто не очень напориста. Не из тех, которые берут приступом. Она кротко как голубица, мистер Флетчби. Ну, разумеется. Что вы еще можете сказать? Ну, пусть будет так. Говорю я, а слушайте вы. А я говорю, имея перед собой пример... моего покойного родителя и моей покойные родительницы, что Джаджана, кажется не из тех, которые берут приступом. Уважаемый мистер Лэммл был наглец по природе своей и по навыкам. Видя, как Фледжбе смелеет все больше и больше, он понял, что заискиванием тут ничего не добьешься, и грозно уставился в маленькие глазки своего хозяина – пробуя, не подействует ли на него иное обращение. Удовлетворившись ответом, полученным из маленьких свиных глазок, мистер Лэму пришел в бешенство и с такой силой ударил кулаком по столу, что посуда на нем задребезжала и пустилась в пляс. Вы слишком много себе позволяете, сэр. Вы дерзкий негодяй. Как прикажете понимать ваше поведение?